ПАПИНА дочь Отец взял пакет с вещами, и мы молча вышли из барака. Отец чесал вперёд к воротам целенаправленно и уверенно, и я шла медленнее и всё время оглядывалась. Из окна мужского барака кто-то корчил мне без зуба и рожи. Проходя через ворота, я тихо сказала лохматой депрессивной собаке «Пока пёсик». Пёс, сложивший голову на лапы, приподнял её и посмотрел на меня вопросительно. Захотелось забрать его с собой. Когда мы вышли за пределы психушки, мне показалось, что и я, и отец вздохнули с облегчением. Слева я увидела серый ноябрьский Енисей, подступавший вплотную к посёлку. Замёрзнуть ему снова не удалось, и он исходил паром. Справа была железная дорога, тянувшаяся вдоль берега. За ней лесистый пригорок, в сторону которого направился отец. «Пойдём на автобусную остановку через лес», — сказал он. «Электричка ещё не скоро будет». Я давно никуда не ходила с отцом, поэтому успела забыть, что он никогда не идёт рядом, а всегда немного впереди. Ему было важно быть впереди, указывать дорогу, чувствовать свою важность и превосходство. Мы полезли на гору по тропинке. Ноги сразу начали проваливаться в снег, вперемешку с сухой травой и листьями. Белые комья забивались в балетки, и я то и дело останавливалась, чтобы отряхнуть их с носков. Холодно не было, выраставшие из белых подушек серые деревья казались неправдоподобно красивыми, они забирали и мое внимание, и мой холод. Деревья покачивались и скрипели, и сколько бы мы ни шли, лесу не было конца. Я начала думать, что к остановке мы не выйдем никогда, из этого леса нельзя выйти, никакой остановки, разве что к деревне Язагаш. Может, туда отец и вел меня все это время? Отец шёл очень быстро, как будто за нами кто-то гнался. Его беспокойство передалось мне. Казалось, что по нашему следу уже пустили свору депрессивных психушечных собак. Оглянувшись, я поняла, что за нами шёл кое-кто ещё. Сбираясь на гору, мы отдалялись от Енисея, но он почему-то становился ближе. Каждый раз, когда я оглядывалась, река занимала всё больше пространства, отвоевывая его и у земли, и у неба. «Почему он принёс мне балетки, а не зимние ботинки? Мне же совершенно точно далеко не уйти!» Наступив в очередной сугроб, подумала я. «Может, отец и не планировал, чтобы я шла далеко, а там, куда мы идём, никакие ботинки мне уже не понадобятся?» Стало страшно. Я впилась взглядом в спину отца, стараясь по движениям угадать его намерения. Его плечи попеременно двигались вперед и назад, голова крутилась по сторонам, высматривая возможную опасность или свидетелей. Очень захотелось встретить хоть кого-нибудь, кто мог бы увидеть нас двоих, но в лесу между железной дорогой и автомобильной трассой не было никого. Впервые за многие годы я оказалась один на один с отцом и в его полной власти. Я поймала себя на мысли, что, возможно, мне стоит прямо сейчас развернуться и бежать со всех ног в обратном направлении. Но в обратном направлении была только психушка и Енисей, и я продолжала, как заворожённая, идти за отцом. Мне кажется, что с такой же неотвратимостью жертвы делают шаг к своему убийце, хотя всё в его облике говорит «беги». Неожиданно отец остановился. Я пошарила в карманах в поисках ключей или чего-то острого, но нащупала только жвачку. «Хорошо в лесу, красиво», — повернувшись ко мне, сказал отец. «Да», — ответила я и сделала пару шагов назад. «Хорошо, когда есть отец». Мне захотелось сказать, что смотря какой отец, но я сказала просто «да». Отец впился в меня потемневшими глазами, и я неуместно подумала, что они точно такого же цвета, как Енисей. Будто сейчас можно было думать о Енисеи, а не только о том, чтобы бежать. Моё «да» повисло в притихшем зимнем лесу и продолжало звучать, повторяемое каждым голым деревом. Лицо отца разгладилось, на нём появилось знакомое самодовольное выражение — Казалось, отец победил в какой-то важной битве и теперь удовлетворённо поглядывал на горы трупов поверженных врагов. То, что я сказала, доставило ему удовольствие, и это удовольствие не омрачали ни моя неискренность, ни те обстоятельства, в которых я была вынуждена с ним согласиться. — Ты похожа на отца, — сказал он, и я почувствовала мерзкий кислый привкус во рту. И от смысла этой фразы, и от того, что отец, как обычно, говорил о себе в третьем лице. Казалось, это третье лицо делает его не просто моим отцом, а чем-то большим отцом вообще. Ещё я почувствовала стыд, а стыд всегда твердил мне. В том, что я слышу, и есть доля правды. Это было моё, наверное, самое близкое соприкосновение с отцом за всю жизнь, когда мы как два затравленных пса бежали через ноябрьский лес. Отец спасал меня от мира как мог, потому что мы были одной поганой породы, из тех, кто всегда должен ходить на коротком поводке и в наморднике, всегда быть на привязи или в клетке. «Я же тебе говорил, никогда никому не рассказывая о себе и своей семье», повторял он мне в детстве. «Никому, блядь, не рассказывая ничего, особенно врачам и ментам». Орал он сейчас. Глядя на его ярость, я отчётливо поняла, что отец был готов убить меня сам, но не позволил бы запереть в клетке, и я благодарна ему за это. Благодарна так, как одно уродливое существо может быть благодарно другому за то, что оно не единственное такое на свете. Даже сейчас я благодарна ему за это. Я никогда не чувствовала любви к отцу, даже в детстве, но когда мы шли через лес, и я смотрела в его спину, то ощущала его затравленность, страх и одиночество. Сквозь собственную неприязнь и ненависть я жалела его. Не знаю, можно ли сравнивать жалость и любовь, но именно это чувство к отцу, похожее на жалость, но не дотягивающее до любви, я хотела бы удержать в памяти. «Спасибо, что забрал меня из больницы», — сказала я. «А как я мог не забрать?» — ответил отец и махнул рукой куда-то в сторону Енисея. Ещё несколько дней после возвращения из психбольницы мне казалось, что за мной придут санитары. Я вздрагивала от каждого шороха за закрытой дверью и от каждого телефонного звонка. Это продолжалось, пока родители не съездили в больницу и не подписали бумагу о том, что забирают меня домой под свою ответственность. Сначала мать хотела ехать одна, но отец напросился с ней. «Ты же внушаемая», — сказал он ей. «Запудрят тебе там мозги, ты и дочь родную сдашь». Отец жил в постоянном страхе за своё существование, мир не был для него безопасным местом, и мне стало понятно, что безопасным он не будет и для меня. После психбольницы я решила, что не имею права ни на какую помощь, потому что есть по-настоящему больные люди. А ещё больница укрепила мои страхи. Я должна скрывать своё состояние и справляться с ним сама, если не хочу оказаться в заперти. Справляться я решила с помощью расстояния и одиночества. Окончив университет в Красноярске, уехала в Москву и в течение пяти лет не заводила никаких близких отношений. Я не признавалась себе в этом напрямую, но чувствовала, что моя тяга к агрессии никуда не делась, поэтому просто старалась избегать любых ситуаций, где она могла бы выплеснуться. К счастью, задремавшая агрессия позволяла мне очень многое — учиться, работать, слушать людей, наблюдать, как другие влюбляются и дружат, Пару раз в неделю, иногда чаще, мне снились сны, в которых я кого-то била или убивала. Иногда это были знакомые, а иногда совсем незнакомые люди. Один раз за ночь я успела убить двоих, а третьему откусила палец. Палец хрустнул, и я выплюнула его. Прямо во сне подумала, как хорошо, что не чувствую вкуса. Долгое время я была уверена, что такие сны снятся всем так же часто, как и мне, но потом поговорила с несколькими знакомыми и одногруппниками под предлогом какого-то исследования, и оказалось, что вообще-то очень редко. Сны, которые я видела постоянно и к которым привыкла, многие называли чудовищными кошмарами, запомнившимися им на всю жизнь именно потому, что приснились всего однажды. Меня удивляло и пугало то, как часто и как концентрировано в моих снах присутствует насилие, которое я причиняю другим. Я пересмотрела их так много, что скоро смогла выявить какие-то закономерности или, если можно так сказать, свои насильственные предпочтения. На первом месте всегда был отец. Его я убивала и калечила бесчётное количество раз. Дальше в иерархии шли незнакомые и чем-то угрожавшие мне мужчины, Иногда среди них появлялись знакомые, которых нужно было проучить. Гораздо реже в снах возникали знакомые и незнакомые женщины, их я почти никогда не убивала, а только била. Мне никогда не снилось, что я убиваю детей и животных, и это внушало надежду. Романтические отношения я себе больше не позволяла, да и не особо хотела, но вот от дружеских отказаться было сложнее. Они представлялись более безопасными и необходимыми, ведь странно в 25 лет жить совсем без друзей. Я была уверена, что мне точно не захочется ударить подругу, но тут возникла другая проблема. Мне стало казаться, что люди чувствуют, что со мной что-то не так, и даже если дружба начнется, то очень скоро потенциальная подруга непременно разглядит то, что я так старательно пытаюсь спрятать. Из-за этого страха быть раскрытой я часто вела себя неловко, Боялась говорить напрямую, боялась шутить так, как мне хотелось, боялась показаться слишком странной или злой. Вместе с тем мой детектор абьюза работал безотказно, и несостоявшиеся подруги часто удивлялись, когда я предупреждала их о том, что вот от этого парня точно стоит держаться подальше, потому что он настоящий монстр. «Тебе-то откуда знать?» — недоумевали они. А я не могла им сказать, что знаю это, потому что сама... «Такая же!»